Глава 17. Несмотря на солнечный свет, покрывший нежным глянцем дом и все вокруг, вторая половина дня выдалась холодной, вынудив нас сесть за стол в столовой, по размеру скорее напоминавший банкетный зал, а не на свежем воздухе. Конечно, ничего плохого в том, чтобы обедать жареной курочкой с картофельным пюре, фасолью черный глаз и кукурузным хлебом в комнате, где королева Елизавета чувствовала себя как дома, нет. И все же Если бы я была азартным человеком, то побилась бы об заклад, что в истории этой столовой впервые сухари поливали подливкой, а салат-желе подавался в качестве гарнира. Я надела единственное взятое с собой платье. Простое темно-синее платье-футляр из материала, который не мнется в чемодане. Прешес настояла на том, чтобы одолжить мне шелковый шар, уверенно, Эрме, и завязала его в изящный бант сбоку на шее. Я получила одобрительные отзывы от всех, кроме Колина. Он лишь скользнул по мне взглядом и сразу уставился на угощение. Мы с Прэшес сели напротив него с Арабеллой, чему я внутренне порадовалась, потому что мне было на кого смотреть, кроме Колина. Анна, стоя у нас за спиной, раскладывала по тарелкам жареную курицу с большого блюда. Держа сервировочную вилку, она остановилась за спиной п р э ш и с «Белое мясо или темное, м е с с Дюбо». Я сдержалась, чтобы не облизнуться. Мы так делали в детстве, когда готовили жареную курицу, сколько бы мама не просила нас перестать. Не хочу настаивать, но лично я люблю костыли. И я тоже. Будь любезна, костыль. Анна замерла в нерешительности. Прэша с ясности не внесла, поэтому пришлось объяснить мне. «Ножка. Просто она похожа на костыль», — объяснила я. «А, ну конечно», — сказала молодая женщина, — кладя одну ножку на тарелку п р е ш е с Вот еще бедрышко, а то в ножке мяса не так много. Я взяла два костыля и потянулась за картофельным пюре. Я поняла, что все ждут от меня комментария, поэтому постаралась объяснить весь процесс. Когда вы положили картошку, сделайте посередине небольшую ямку, а затем просто наполняете ее подливкой так, чтобы немного стекало по краям. Вот так. И не забудьте полить подливкой и сухари. Затем я посоветовала всем намазать маслом кукурузный хлеб, умолчав о том, как мой папа любил делать из фасоли хлеба и картошки сборную солянку. Это стоило отложить на другой раз. На сегодня явно было достаточно поедания жареной курицы руками. Пусть Анна и поставила каждому небольшую чашу с лимоном и водой для мытья рук. «Если хотите есть с помощью вилки и ножа, то ничего страшного, осуждать не буду», сказала я. но если вы снова окажетесь на юге, используйте пальцы. Я слышала, что в Гейнсвилле, Джорджии, использовать столовые приборы для жареной курицы незаконно. Возможно, так же еще в некоторых местах на юге. Я взяла ножку пальцами, глядя на то, как все, в том числе п р э ш и с медлили, как их руки в нерешительности застыли над столовыми приборами. Я положила кусок курицы на свою тарелку. Я, кстати, тоже совершенно не против кушать с помощью вилки и ножа, «Когда ты в Риме и все такое», — смутившись, пробормотала я. «Глупости», — заявил Джеймс, беря пальцами курицу. «Ты приложила столько усилий, чтобы приготовить для нас такое восхитительное блюдо, и мы должны вкусить его так, как это было задумано». Пенелопа последовала его примеру и, отставив мизинцы, взяла кусок. «Всегда мечтала есть руками», — сказала Арабелла, буквально вгрызаясь в курицу. «Когда ты в Риме», — сказал Колин, в первый раз взглянув на меня, — и тоже сдался перед соблазном брать пищу руками. Прэшис отложила прибор ы последний, ее пальцы застыли над тарелкой. «В самом деле, Прэшис, — сказала я, — если вам удобнее использовать вилку и нож, то ничего страшного. Вы так долго жили за границей, трудно перешагнуть через свои привычки в питании, особенно по прошествии почти 80 лет». «Так и есть», — согласилась она и аккуратно подняла вилку и нож со стола. «Я просто очень не люблю портить макияж». Улыбнувшись, она принялась разрезать бедрышко. Когда все закончили, и я получила столько комплиментов, что чуть было не позвонила тете Люсинди, чтобы ее могли поблагодарить лично, Пенелопа предложила съесть десерт в библиотеке. «Хорошая мысль», — сказала я. «После всего съеденного прогулка через весь дом мне просто необходима. Я того и гляди лопну». Джеймс рассмеялся, удивил меня. «Верно подмечено, Мэдди. Думаю, мы все в таком же состоянии». «У нее еще много всяких присказок в запасе», — проговорил Колин. Он встал и выдвинул стул для своей матери. «Как там было?» «Когда человек раздражает, он похож на что-то, что никак не смахнешь». Повернувшись, я ответила достаточно сухо. «Ни малейшего понятия, о чем ты». Я помогла Прэшес встать со стула, взяла ее под руку, и мы вышли из столовой. «На десерт у нас амброзия». прошептала я ей. Я хотела сделать сюрприз, но раз уж вы все равно сразу ее узнаете, решил не делать из этого секрета. Амброзия. Вид десерта из нарезанных фруктов, свежих или консервированных, приправленных соусом из взбитых сливок с сиропом или ликером. Амброзия. Как мило. Она сказала это абсолютно без выражения. И я решила, что, возможно, она не любила амброзию, но из вежливости не сказала мне этого. Пытаясь заинтересовать ее, я сказала. Тетя Люсинда всегда добавляла коктейльную вишню и орех пекан, так как обычно готовила амброзию на Рождество и думала, что красный цвет придаст блюду праздничности. Уверена, что мне понравится. Я похлопала ее по ладони, покоящейся на сгибе моего локтя. Я думала, что было бы неплохо подать к столу мунпайс, но их тяжело найти в Великобритании, насколько я могу судить, и у меня не было столько времени, чтобы их доставили из дома. Мы вошли в библиотеку, и я усадила прэшес на кушетку возле огня. «Не знаю, что такое мунпай», — призналась Пенелопа, «но звучит довольно вкусно». «О, поверьте мне, так и есть!» «Шоколад, маршмеллоу и грэм-крекеры». Их готовят в Теннессе, родном штате Прэшес, уже больше века. Это буквально визитная карточка юга. У них даже есть огромный макет мунпай, который устанавливают на Новый год. А я-то наивно полагал, что полуночный бой Биг Бена — Это самое захватывающее зрелище. «Как я ошибался», — вмешался Колин. Он оперся локтем на каминную полку и принял бокал б р е н д и от отца, который разносил по комнате бокалы с янтарной жидкостью, способствующей пищеварению. «А я помню, Мунпайс», — сообщила Прэшис. «Во время войны их присылали за границу американским военнослужащим. Один или два бывали в этом самом доме». Те милые американские летчики из Милденхолл, база неподалеку, приходили сюда время от времени. София, несомненно, умела устраивать приемы. Она сидела, опустив глаза, с загадочной улыбкой на губах. Отблеск огня придавал мягкости ее напудренным щекам. Я помню, однажды она принимала целую эскадрилью польских пилотов. Она всегда чувствовала, что обязана быть гостеприимной, поддерживать их моральный дух. Они сыграли важную роль в победе в битве за Британию. Вы это знали? Битва за Британию. Авиационное сражение Второй мировой войны, продолжавшееся с 10 июля по 30 октября 1940 года. Безвестные герои, так и не получившие положенного признания. Мне кажется, именно поэтому София старалась получше р а з в л и ч ь их между боевыми вылетами. «Вы позволите?» – спросила я, вынимая блокнот. «Конечно». Обожаю говорить про красивые наряды, мунпайс и приемы Софии. Потому что, несмотря на все трудности того времени, была и красота, и добродетель. Одна моя подруга сказала мне, что любовь и красота — единственное, что стоит хранить. «Кто это сказал?» — спросила я. «Ева?» Она направила на меня взгляд п р е и с п о л н е н н ы й огня. «Да». А ей сказал один мудрый мужчина, визажист дома л у ш т а к Ева решила, что мысль достаточно важная, чтобы поделиться ею со мной, и я рада, что она это сделала. Она помогла мне преодолеть наступавшие тяжелые времена. Сделав глубокий вдох, она расправила плечи, словно вернулась к образу модели и приготовилась выйти на подиум. Она улыбнулась, ее взгляд прояснился, а лицо изменилось. Я подумала еще кое о чем, что могло бы быть интересно для статьи. Арабелла выпрямилась, а я занесла карандаш над блокнотом. «Вам на выставке понадобится форма королевских ВВС». «Зачем?» – спросила Арабелла. «За тем, что с ней связана одна замечательная история. Когда сделали первые эскизы для только что возникших военно-воздушных сил в 1918 году, одна фирма в Йоркшире предложила использовать остатки серо-голубой шерстяной ткани, заказанные русским императором для пошива обундирования казаков. Бедному императору они не понадобились?» И, на счастье, к о р о л е в с к и й ВВС решили, что этот цвет идеально им подходит. «Мне рассказала моя бывшая работодательница, мадам Луштак». «Восхитительная история», — сказала Арабелла. «Мы можем использовать фотографию Грэма в этой форме. Нужно проверить, не о с т а л о с ь ли его форма на чердаке». «Увы, мы обшарили его вдоль и поперек и не нашли ее», — произнесла Пенелопа. «Но на всякий случай попрошу Джеймса посмотреть еще раз». р э ш и с пристально смотрела на свои крепко сплетенные пальцы, унизанные кольцами. Ее нужно выставлять вместе с очаровательным зеленым приталенным платьем из хлопка с бантом на шее. Оно принадлежало Еве. Я помню, как она однажды надела его на их свидание. «Поняла», — сказала я, записав ее предложение в блокнот. «Форма просто отличная. Никогда не видела ее вблизи, но, судя по фотографии Грэма, должна согласиться, что выбор хороший». Конечно, трудно судить о цвете на черно-белой фотографии. Просто из любопытства, прэшес. Возможно, вы и не вспомните, какого цвета были у Грэма глаза. Прежде чем она смогла дать ответ, появилась Анна, толкая перед собой тележку с кофейником, чайными приборами и амброзией в небольших стеклянных к р е м а н к а х Пока Анна передавала их по кругу, я наблюдала, как все с подозрением рассматривали десерт, поднимали ложками вязкую массу, а затем рассекали его посередине, чтобы посмотреть, что спрятано внутри. «Я отведаю первой, чтобы показать вам, что она не ядовита». Я набрала целую ложку и, положив в рот, принялась с улыбкой жевать. «Поверьте, это очень вкусно!» Один за другим они взялись за десерт, хотя я заметила, что Колин запил свой остатками бренди. Прэшес, чуть попробовав, отложила ложку, сказав, что ей нужно следить за фигурой. Я сдержала смешок, а, подняв глаза на Колина, увидела, что он сделал то же самое. Арабелла открыла папку с вырезками, которую она оставила в библиотеке перед обедом. Эти статьи просто поразительны. Настоящее проникновение в жизнь людей во время войны. Именно это я и хотела связать с миром моды, т е т и Прэшес. Она вынула одну из вырезок и положила поверх папки. Вот, например... На губах Прэшес продолжала играть улыбка, когда она перевела взгляд на Арабеллу, но выражение ее глаз изменилось, словно она надевала разные очки, пытаясь понять, в каких видит лучше. Арабелла продемонстрировала пожелтевшую страницу. Это из рубрики под названием «Картины в отблесках пламени». Не знаю, что это означает, но она рассказывает об особой службе с к о т л е н д я р д а предпринимающей определенные меры против, я цитирую, «незаконной деятельности беженцев». Видимо, они беспокоились не о новых беженцах, а о тех, кто селился в Британии на протяжении многих лет и кого совершенно упустили из виду, потому что они уже давно пустили корни здесь. Она откашлялась. Такие агенты очень часто подданы н е Британии, что, естественно, усложняет дело. Они могли оказаться в клубах, пабах, конторах, автомастерских, трамваях, метро и такси. Подняв глаза, она проговорила. «Звучит немного пугающе. Вы так не считаете?» «Тетя Прэшес». «Вы знали о том, что происходило?» п р е ш е с задумчиво отпила кофе. «С нами работала итальянка Розали. Однажды она не пришла, и мадам Луштак сказала, что ее депортировали вместе почти со всеми итальянскими официантами в городе. Может, она и была шпионкой, но я сомневаюсь. И нам нельзя было обсуждать такие вещи. Мы, модели, в большинстве своем, конечно же, знали, что творилось в мире». Трудно было не понимать со всей этой маскировкой и нормированием продуктов, и когда всех мужчин, которых мы знали, либо призвали, либо они пошли добровольцами. Она склонила голову. Даже милая София называла то лето неописуемым. Женщинам ее класса буквально не позволялось обсуждать дома политику. Многие вели себя довольно беспечно. Конечно, повсюду висели плакаты, предупреждающие о необходимости следить за своими высказываниями на публике, «Но мне кажется, что никто из нас не воспринимал это всерьез, и мы уж, конечно, не государственные тайны обсуждали». Она снова отпила из чашки, а затем бережно поставила ее. «Я бы не отказалась от чего-нибудь покрепче, если вы не возражаете. Только не говорите моей мамочке». Она улыбнулась подошедшему с б р е н д и Джеймсу, и мне в очередной раз пришла на ум мысль об актрисе, исполняющей свою роль. Я задалась вопросом, а не ошиблась ли п р о ш а с Дюбо с выбором профессии. Пронзительно взвыл висевший на стене старомодный телефон с очень длинным витым шнуром. Пенелопа поднялась, чтобы ответить на звонок. На другом конце женщина, явно женщина, судя по высокому голосу, принялась разглагольствовать. Пенелопа же кивала в ответ и посылала нам виноватые взгляды. ы г е а ц е н т не вешай трубку. Давай я запишу, чтобы ничего не перепутать». Растянув за собой шнур к столу у окна, она взяла записную книжку с ручкой, а затем, зажав трубку между плечом и челюстью, произнесла «Давай, продолжай». Тем временем я допила Брэнди и перечитала свои записи. Когда Пенелопа вернулась к телефону и повесила трубку, я положила ручку. «Прошу прощения, это была моя подруга Гиацинт п о н с о н б и из Национального архива. Она надеялась приехать завтра, но ее дочь прямо сейчас рожает ее первого внука». г е ц и н с мужем рванули в город, чтобы подоспеть вовремя. Она не может сказать точно, когда вернется, поэтому решила перед отъездом передать информацию мне. Это о дяде Джеймса г р э м и Геоцинт сказала, что с радостью пришлет по электронной почте сканированную копию, когда вернется, если нам захочется увидеть все в письменном виде. Арабелла бросила на меня самодовольный взгляд. Я же говорила тебе, что не выдумала ее имя. Чье? Геоцинт? Джеймс поднес бутылку б р е н д и к моей чашке с кофе и, дождавшись моего кивка, плеснул солидную порцию. Она совершенно точно реальна. Милая леди и потрясающий руководитель женского института. Правда, Пенелопа? Несомненно. Ее бы стоило клонировать и поставить всех этих гиацинт главными. Тут же наступил бы порядок во всем мире. Пенелопа подняла висящие на цепочке очки для чтения и нацепила их на переносицу. Я взглянула на а п р е ш е с Ее лицо оставалось спокойным. Руки, одна на другой, лежали на коленях. Она еле заметно дрожала, напоминая воина, готовящегося к битве. Я порывисто потянулась к ней и взяла за руку. Грэм был не просто именем на листе бумаги или в подписи к фотографии, или точкой на семейном древе. Он был тем, кого она знала, был совершенно реальным звеном, соединяющим ее с дорогой подругой, которая исчезла из ее жизни». Я поняла это и была благодарна ей, когда она сжала мою руку в ответ. «Это могло бы привести нас к Еве», — сказала я. Некоторое время ее взгляд оставался отрешенным, а затем она улыбнулась. «Я очень надеюсь на это». Горе как призрак. Мы ждали, когда Пенелопа заговорит, все крепче и крепче держа друг друга за руки, словно отпугивая неустанных духов, которые всегда витали где-то поблизости. Командир эскадрильи Грэм Невилл Сейн-Джон родился 12 марта 1907 года. Обучался в Итоне и Оксфорде. Работал в дипломатическом корпусе в Рангуне, в Бирме, после чего вернулся в Лондон для работы в Министерстве внутренних дел. Отказался от должности в августе 1939 года и записался добровольцем в Королевские ВВС. После подготовки в июне 1940-го п р и с о е д и н и л с я к 6 1 6 эскадрилье в Леконфилде. Участвовал в дюнкеркской операции и является одним из приблизительно 3000 мужчин, награжденных пряжкой «Битва за Британию» за участие с пятью убитыми на счету. Ладонь п р э ш и с в моей руке напряглась. «Вы в порядке?» – спросила я. Ее лицо окаменело, став похожим на корку льда, которая вот-вот треснет. «Там еще что-нибудь сказано?» м о б и посмотрели на Пенелопу. Боюсь, ничего информативного. Она откашлялась и зачитала. Был сбит над каналом во время битвы за Британию и госпитализированного в госпиталь королевы Виктории в Ист-Гринстед западный Суссекс с тяжелыми ожогами и переломами. Пенелопа сняла очки. Тут вот какое дело. Геоцинт говорит, что его имя выгравировано на памятнике битве за Британию и на доске почетов часовни королевских ВВС в Вестминстерском аббатстве. но больше никакой информации нет. Неизвестно, выжил ли он после госпиталя или где может быть похоронен. Очень любопытно, не так ли? Полагаю, г е а ц и н т продолжает искать? Спросил Джеймс, бросив взгляд на Прэшис. Казалось, ее тело съежилось, хоть она занимала ровно то же пространство на кушетке. Мои родители никогда о нем не рассказывали, кроме того, что он пропал на войне. Мама всегда начинала грустить. Думаю, они были очень близки. конце концов, я перестал спрашивать. Пенело покивнула. «Да, гиацинт продолжает копать. Она как собака с костью. В хорошем смысле». Она повернулась к п р е ш и с «Вы помните, видели ли вы Грэму после августа сорокового?» «Не помню», — начала п р е ш и с не вынимая своей руки из моей. «Может, т и видела. Но это было во время Блица, т не забывай. Была такая неразбериха. В какой-то момент он проезжал на побывку. Это я помню». приезжал, чтобы повидаться с Евой. А затем, после того, как он восстановился после ранений и вернулся в Лондон, она покачала головой. «Но когда это было, не представляю. Где-то во время Блица, который закончился в мае 41-го», проговорил Колин. «Но ведь должна же быть какая-нибудь запись о его смерти. Войну он умер или после. м а м а т ы не спрашивала в местном приходе? Я съездила проверить не только церковное кладбище», но и записи, так как Геоцин сказала мне, что они не всегда совпадают. Я нашла записи о смерти и могилы обоих его родителей и брата, но для самого Грэма таких записей нет. Только записи о его крещении, так что, по крайней мере, мы знаем, что он существовал. Конечно, существовал, как и Ева. Прэшес отвернулась от меня к огню и наблюдала, как языки пламени приплетаются, словно языки любовников. Я помню, как они танцевали в этом самом доме. «Они были так счастливы!» Она убрала свою руку и сделала глубокий вдох. «Я бы хотела остановиться на этом. А теперь...» Она положила ладонь на подлокотник кушетки. «Я, пожалуй, пойду отдохну. Я совершенно вымоталась». Колин шагнул к ней, взял ее за локоть и помог подняться. «Конечно, бабушка, я отведу тебя в твою комнату». Она посмотрела в его лицо, и улыбка преобразила ее, а миг показав мне молодую женщину, которой она когда-то была. Женщиной, которой она, возможно, до сих пор себя считала. Пенелопа встала. «Позволь мне. У меня твои лекарства, и я могу помочь тебе переодеться перед сном». р э ш а с благодарностью посмотрела на нее. «Спасибо, дорогая. Вечер был чудесный. Всем спокойной ночи». Она позволила Пенелопе взять ее под руку и вывести из комнаты. Но в дверях она остановилась и оглянулась, внимательно посмотрев на Джеймса. «Сладких снов». Мы слушали, как постепенно стихают их шаги, и эта сентиментальность вдруг напомнила мне о маме, которая каждый вечер произносила точно такое же пожелание и заставила задуматься, когда же случилось так, что я совсем перестала видеть сны.